Часть вторая. Ведьминский отбор. Глава первая. Я умудрилась проспать все веселье, пропустила бы и больше, если бы не мара солнечная. Желтая ведьма так торопаняла в дверь, что могла разбудить и мертвого. Из постели я выбралась сама не своя. События последних дней виделись точно в тумане, что только усугубляло и без того отвратительное настроение, а при мысли об отборе и конкурсных заданиях становилось не по себе. Конечно, Александр нашел Стелин и имел полное право навязывать Верховным Ведьмам испытание, но все равно его затея не вдохновляла. Или же это я просто не хотела замуж? А тут еще и нападение светлых? Вот это я понимаю крепкий ведьминский сон. Мара весело хихикнула. Говоришь, что и в одиночку смогла отвести беду от замка. Слегка засомневалась я. Конечно, сила желтых ведьм близка к магии светлых, но знак равенства между ними не поставишь. Спасла нижние этажи и всех обитателей. Так что теперь Александр Тёмный просто обязан на мне жениться». Каре и глаза ведьмы мечтательно затуманились. «Вряд ли он станет на ходу менять правила. Но определенно его внимание ты привлекла». «Надеюсь». Мара принялась нервно теребить валан на платье. «Как же охота выпить. Но я взяла себя в руки. До конца отбора ни капли. Глупо будет проиграть из-за тяги к наливочкам. Хорошо тебе. Можно особо не напрягаться». «С чего это?» «Так ведь ты вроде как не конкурса. Василиса пустила слух, что ты не рвешься замуж. Или это тактическая хитрость?» Сестра, испытывающая, посмотрела на меня. «Нет, почему же? Она права». Я рассеянно потянулась к расческе. Во время сна волосы жутко свалялись, словно кто-то специально соорудил на моей голове начес. «Будет стыдно показаться в таком виде Александру. Странно. Но отчего-то меня волновало его мнение на этот счет». И все-таки почему я проспала на падение светлых магов? Неужели взрыв солнца так подействовал? Снял крышу и верхний этаж заодно и меня вырубил. Странная, конечно, реакция, но иного объяснения у меня не было. Собирайся быстрее, пора размять кости. Иди я попозже. Вяло отмахнулась я. Для начала следовало разобраться с туманом в голове. Возможно, крепкий чай вернет мыслям ясность. Меня не покидало ощущение, что я забыла нечто очень важное. «Знаю я твою попозже», – Мара улыбнулась до того очаровательно, что я едва удержалась от скептического хмыка. Я была нужна ей в качестве союзницы, в битве за место подле трона. «До полудня проваляешься. Шустрее, Айрин. Нам еще темного властелина охмурять». «Больно надо», – буркнула я. «А по глазкам и не скажешь», – Мара весело хихикнула. «Я сразу догадалась, что Василисова дает желаемое за действительное. Но ты не переживай, я не прочь поделиться». Такой мужчина, как наш Александр, вряд ли ограничится одной фавориткой, так что предлагаю заключить соглашение. Я протестующе скинула руку. Никаких соглашений. Я сейчас плохо соображаю. Вот поэтому тебе и нужно прогуляться. Мара схватила со стула нечто изумрудное, украшенное золотистой вышивкой. Еще один подарочек? Осмотревшись, убедилась, что предыдущее платье исчезло. Интересно, властелин лично ведьму наряжает или перепоручил это министру? «Ещё небусь уверен, что потенциальные невесты должны быть в восторге от подобных знаков внимания». «Да чего же он наглый и самоуверенный? Бесит!» Мара имела противоположное мнение на этот счёт. «Волшебные палочки отнял, так что теперь обязан заботиться. И потом, у него отличный вкус!» Спорное утверждение. «Вкус у нашего тёмного властелина был странный. В прошлый раз наделил несуразным тряпьём, которое я с трудом привела в приличный вид». Теперь же осчастливил вечерним платьем. «Пошевеливайся!» – Мара швырнула платье мне в руки. «А то свежие сплетни мимо пролетят». Пришлось уступить и собраться на прогулку. Желтая ведьма наблюдала за приготовлениями с недовольной физиономией и все порывалось меня приукрасить. Но я решительно отказалась и от бантика, и от косметики, и от духов. Возможная нечаянная встреча с темным властелином приятно щекотала нервы. Но это не повод наряжаться с позарамку. В коридорах замка царило невиданное оживление. Демоны и скелеты деловито шнаряли по лестнице. Меня так и подмывало выяснить, что же такое они таскают в больших мешках. Судя по всплескам магии, восстановление замка продвигалось полным ходом. Почему-то от одной только мысли, что наш плейстелин перестраивает верхний этаж с помощью магии, стало жутко. Ноги сами понесли меня вверх по ступеням. Айрин, куда ты собралась? Да неслось недоуменный след. Хотела ли пренебрегать вопросом Мары? но в этот момент спускающийся навстречу демон заступил мне дорогу. «Госпожа, верховным ведьмам не дозволяется подниматься выше второго этажа. Если желаете прогуляться, рекомендую выйти наружу. На поляне перед замком возведен шатер, внутри которого вас ожидают завтрак и прохладительные напитки». Иными словами, нам предлагали убраться и не путаться под ногами. Раскатистый грохот над головой намекнул, что в словах демона имелся определенный смысл. Бытовая магия не самое приятное искусство, а учитывая боевую направленность силы темного властелина, беспокойство за замок только усиливалось. Айрин, поспеши, иначе сестрицы слопают все самое вкусное, а то, что не съедят, то отравят. Вот в последнее я охотно верю. Это же надо было догадаться усадить верховных ведьм за один стол. Причем не одновременно. Хорошо, замок может и подождать. Намного важнее разузнать, что творится в шатре. Я позволила Маре увести себя вниз. Когда мы добрались до холла, снова раздался грохот. Он был намного мощнее предыдущего. Замок застонал, закричел, словно одряхлевший старик, а потом начал двигаться. Стены сотрясались, пол под ногами дрожал так, что мы с Марой едва не упали, пока добежали до выхода. Создавалось впечатление, что уцелевшее после взрыва солнце будет уничтожено самим владельцем. Никогда не считала себя трусихой, а все равно, когда замок тряхануло особенно сильно, не удержалось от громкого вскрика. Вместо спуска по ступеням мы с Марой спрыгнули с Балюстрады. Приземление пришлось на очередной подземный толчок. В результате мы обе повалились на колени и запутались в собственных платьях, словно выброшенной на берег рыбы. Вот и какой толк от этой красоты, если из-за нее тебе может прилететь на голову кирпич или обломок статуи. Когда мы, пыхтя, поднялись на ноги, земля уже перестала дрожать. Стоящая рядом Мара потрясенно выдохнула: "Невероятно! Мне уже страшно оборачиваться". "Да, на это стоит посмотреть". В карих глазах Желтой Ведьмы появился веселый блеск. Я рискнула повернуть голову и снова отчудилась на земле. Тело подрагивало, но уже от сдерживаемого смеха. В какой-то степени я была права, когда переживала, что Темный Властелин лишится своего черного замка. Незыблемая твердина хмурого королевства, которое насчитывалось не одна сотня лет, самым невероятным образом перекрасилась в белый цвет. Каменные изваяния нищести сменили пухленькие младенцы с крылышками, а величественные башенки перестрели разноцветной черепицей. Какая прелесть! Я уже нашла желтенькую, с восторгом воскликнула Мара. Из шатра, установленного неподалеку, высыпались сестры и принялись шумно обсуждать перемены. Никого не смущало то, что замок внезапно перекрасился и утратил изначальную суровость. Вниманием ведьм всецело завладели башней. «Нет, я не поняла. Почему зеленая ведьма теперь на особым счету?» – ревниво спросила Изольда и так зыркнула на меня. Словно это я лично занималась перестройкой замка. Башня зеленой черепицы и в самом деле располагалась обособленно, ближе к центру. Более того, она зрительно казалась выше остальных». Вот и доказываешь теперь сестрам, что ты тут не причем. Хотя почему я должна оправдываться? Если у них есть какие-то претензии, то пусть направляют по адресу. Воспользовавшись тем, что сестры облюбуются экстерьером замка, я поспешила в шатер. Вдруг удастся отыскать что-нибудь съедобное. Подозрительность не только треплет нервы, она еще и жизнь продлевает. Беглый осмотр закусок на столе подтвердил, что я не зря беспокоилась. Сестры повеселились на славу. Часть угощения была отравлена. Другая заражена. А крекеры из симпатичной вазочки вообще можно было использовать в качестве разрывных снарядов. Я расстегнула сумочку и осторожно пересыпала печенюшки внутрь. Не пропадать же добру. Тем более, что я, в отличие от Лары Рыжей, искусство превращения еды в оружие так и не освоила. Полюбовавшись уже несъедобными разносолами, я отыскала на столике с грязной посудой кувшин с недопитым ягодным морсом. Пусть и не густо, зато безопасно. Интуиция подсказывала, что после перестройки замка нас всех ждет очередное объявление, и я не ошиблась. Явившаяся министром нежных чувств предложила очаровательным ведьмам прослушать важное сообщение. Я выбралась из шатра. Да уж, с очаровательными Альбус Дабрей явно поторопился. По крайней мере Василиса и Лара таковыми уже не выглядели. Если первую тресло в лихорадке, то загорелое лицо рыжей ведьмы сплошь усыпали прыщи. Все-таки попались сестренки и съели то, к чему им прикасаться не стоило. Судя по довольному улыбкам, условно плохих сестер, те были в восторге от результата. Выходит, пока я спала, верховные ведьмы успели заключить военные союзы. Ингорде, Эльзе и Изольде теперь противостояли Лар и Василиса. Мара же поспешила заключить союз со мной. Словно почувствовав ход моих мыслей, желтая ведьма с мольбой посмотрела в мою сторону. Неужели испугалась? Инггормда улыбалась до того плетающейно, что могла напугать не только ведьму, но и жениха. К слову, того поблизости не наблюдалась. Дамы, Альбус дождался, когда я подойду поближе.、С、сегодняшнего дня вас всех ждут небольшие перемены. Вы переезжаете. Выдохобеставо очевидное, Альбус одарил нас сияющей улыбкой. Создавалось впечатление, что он искренне наслаждается и должностью, и происходящим. Надо же. А я считала, что после нападения светлых магов он забьется в какую-нибудь честь и станет умолять отослать его прочь из хмурого королевства. Из замка показались скелеты, несущие разноцветные подносы. На каждом лежало по ключу. Я взяла свой и, задрав голову, оценила расстояние между башнями. После перепланировки мы станем жить на приличном расстоянии друг от друга. Не самое плохое решение. Располагайтесь, но не забывайте, что уже завтра всех вас ждет первое испытание. Светлые маги доставили нам много тревожных минут, но драка драгой, а отбор по расписанию. Министр многозначительно посмотрел на нас, намекая, что имеет в виду не только нападение на замок. Я украдкой покосилась на Лару. Та выглядела заметно погрустневшей. Конечно, с такой россыпью на лице на свидание не ходит. В иной ситуации я обязательно предложила бы ей успокаивающую маску. Но сестрица прекрасно видела, что я одна направлялась в шатер и не потрудилась предупредить об отравленных блюдах. Тогда и я не обязано ей помогать. Мария мои подсказки были ни к чему. Она уже сообразила, что от угощений в шатре следует держаться подальше. Поэтому, получив свой ключ, желтая ведьма потопала след за скелетом в личные апартаменты. Зеленая башня выглядела привлекательно, и все-таки в саду мне было комфортнее. Поэтому, улучив момент, я прокралась к виноградным лозам, растущим позади шатра. Магия расчистила проход и исчезла из поля зрения сестер и министра. Развалившись на траве в тени шиповника, я принялась обдумывать конкурсное задание. Мне предстояло пережить романтический ужин. Шансы были неплохие, учитывая, что за угощение отвечала я. Видимо, романтика оставалась на совести темного властелина. А какая совесть может быть у того, кто отнял у ведьм волшебные палочки? Правильно, никакущая. Вот и романтика будет соответствующая. Представилась недовольная морда темного, дегустирующего мою стрипнюк. Да и откуда там довольный мини взяться, если подчевать его буду вареной морковкой. К ней хорошо подойдут отварной кабачок и цветная капуста. Жаль грибов засолить не успею, придётся обойтись без них. И совсем я не вредничаю. Если темному увластителю захочется взять в жены зеленую ведьму, то пусть берёт со всеми соответствующими причудами. Например такими, как правильное питание. Проклятие, надо не забыть поесть нормально перед свиданием. Еле слышных рост сухой ветки заставил меня подскочить на месте и превентивно засветить в крадущегося зеленой молнией. Расчет был предельно прост: сестра особо не пострадает, а остальным нечего подкрадываться. Скелет-вестник, скорее всего, и не замышлял ничего плохого, однако убедиться в этом незамедлительно я не могла, поскольку моя молния разобрала бедолагу по косточкам. Пришлось шлепнуться на траву и ждать, пока все запчасти снова соединятся. Они ползли до того медленно, что я не выдержала. схватила ветку и принялась подталкивать кости друг к другу. Обижая эти моих слуг, учтивый, чуть насмешливый голос заставил меня подняться на ноги и сделать реверанс. Александр выглядел так себе. Китель, доставшийся от прежнего темного властелина, через чур плотно облегал широкую грудь и массивные плечи. А может, все дело в привычке? Для меня образ темного властелина прочно сплелся с субтильным седовласым Чарльзом, который был ниже меня на пол головы. Чтобы взглянуть в лицо нынешнему начальству, мне приходилось смотреть снизу вверх. Скелеты хрупкое неже.ть Ваш предшественник предпочитал призраков. Александр покачал головой. Слишком свой нравно. А вы любите сговорчивых? Внезапно поинтересовалась я. Прощупываете почву? И снова мне показалось, что меня поддразнивают. Тем временем скелет наконец-то собрался, доковылял до меня и из приоткрытых челюстей раздалось: Темные властелины собирают верховных ведьм в тронном зале. «Собираете?» – я посмотрела на Александра. «Некоторым нужно особое приглашение», – ничуть не смутился он. «И где теперь искать тронный зал?» Первый этаж остался без изменений. Александр слегка поклонился, сделал несколько шагов назад и исчез. Вот живый пендрежник. Отчего-то демонстрация элементарной магии вызвала у меня раздражение. Странная реакция на начальство и, кроме того, недальновидная. Пусть я и не горела желанием выйти замуж, но в избежание проблем с темным следовало найти общий язык. А раз так, то и в тронный зал надлежало поторопиться. Внезапное приглашение удивило не только меня, сестрицы тоже насторожились, однако все равно принородились, словно к балу. Я с недоумением рассматривала их вечерние туалеты. Подарок темного властелина? Неужели верховные видны во время отбора должны носить исключительно бальные платья? Твою же зеленую? Какая глупость! И все-таки неудобные корсеты и не слишком практичная длина юбок не помешали претенденткам подготовиться. На поясе Эльзы я заметила сумочку с волшебными порошками. Лара наверняка припрятала в рукавах кинжалы, бьющие без промаха. А Мара нацепила столько оберегов и амулетов из солнечного камня, что на нее без слез было не взглянуть, уж больно яркое сияние исходило от желтой ведьмы. Успешно поборовшая последствия лихорадки Василиса, теперь была на чеку и поддерживала защиту. Зря она так растаралась. Без волшебной палочки ей пришлось довольствоваться исключительно личным резервом. К тому моменту, когда кто нибудь созреет для нападения, силы лазурной ведьмы иссякнут. Да уж, настроение, царящее в тронном зале, сложно было назвать романтичным. Одна только Мар они могла отвести взгляд от крошечного зеркальца и постоянно поправляла макияж. В конце концов Инг города не выдержала. Я уловила момент сплетения заклинания и демонстративно заняла место на линии удара. Алая ведьма зло нахмурилась и качнула головой, давая понять, что мне следует отойти по добру-поздорову. Я выставила правую руку и начала без утайки готовить экранирующие чары. В результате Ингорда отступила, однако красные сполохи в ее глазах обещали мне скорую расплату за вмешательство. «Я благодарен, что все ведьмы хмурого королевства вняли мои просьбы». Голос темного властелина прозвучал за мгновение до того, как он сам появился на троне. Если у кого-то и оставались сомнения относительно причины сбора, то при виде мрачного выражения лица начальства даже Мара печально вздохнула и спрятала зеркальце в складках юбки. Как вы знаете, вчера вечером светлые маги нанесли удар по черному замку. Я планировал обсудить нападение чуть позже, однако внезапно открывшиеся детали операции светлых заставили меня поторопиться. Александр встал с трона и сделал пас рукой. Перед ним возник туалетный столик, накрытый белой салфеткой. Границы Хмурого королевства надежно защищена от светлых магов, и все же некоторые заклинания из их арсенала могут пробить брешь. Взрыв солнца как раз относится к таким. Но вот незадача: это заклинание крайне сложно направить точно в цель. Необходим ориентир, или же, если вам так будет удобнее понять, маяк. Надо же. А наш пластылин все-таки подкован теоретически, не иначе, как книжки умные читал. Собственные мысли заставили меня недоуменно нахмуриться. Откуда такой скептицизм? Тёмный пока не демонстрировал нам свои способности, но раз смог победить Чарльза, то мак он толковый. С восстановлением замка, конечно, напортачил. Но перекрасить стены не так уж и сложно. По хлощоким малышам с крылышками можно приделать клыки и рожки, а каменному орнаменту из вьющейся розы добавить шипов. А если с них ещё и кровь закапает? Я так увлеклась рассуждениями о преображении замка, что только легкий тычок в бок заставил меня вернуться к реальности. Мара уклончиво покачала головой, наверняка сочла, что я грешу о свадьбе. Твоюш, архитектурную. Продолжу в том же духе, и никто не поверит, что я участвую в отборном безумии только потому, что нет возможности отказаться. А между тем Александр продолжал рассказ. В результате реконструкции замка обнаружился тайник, в котором лежала это. Темный сорвал салфетку со стола и продемонстрировал нам ромбовидный кристалл на подставке. Стоящая поблизости Василиса подалась вперед. Что это? Кристалл связи, накопитель, на нем хранятся какие-то записи? Неважно, сухо оборвал поток вопросов Темный. Самое главное, что именно на эту вещь был направлен взрыв солнца. И так поздравляю, среди верховных ведьм затесалась предательница. Неправда. Низкий голос Лары Рыжей вибрировал от сдерживаемого внегадования. Нашли в себе мужество признаться? Весьма похвально. Небездумтимо заметил Александр. Выходит, он уже установил владельца кристала, но хотел посмотреть, как-то себя поведет. Реакция со стороны сестер не заставила себя ждать. Эльза и Ингорма одновременно скинули руки, готовые обрушить на Лару боевые заклинания. Однако Темный оказался быстрее. С его жезла сорвалось призрачное облако. Оно молниеносно добровалось до Лары и окутало ее с головы до ног. «Если вы забыли, то лишь темный властелин вправе решать судьбу Верховной Ведьмы, нарушившей закон». «Прошу прощения, мой повелитель». Фиолетовая Эльза скромно потупила взгляд. «Удержаться было крайне сложно. Верховные ведьмы присягают на верность не только владельцу Черного замка», – отчеканила Ингорда. «Наша судьба неразрывно связана с хмурым королевством». Предать его, словно горло самой себе перерезать. Все остросненные вести уставились на изменницу. Пусть мы враждовали и с огромной радостью пакостили друг другу. Хмурое королевство было нашим домом, который мы поклялись защищать до последнего вздоха. Я всегда подозревала, что этот гадина мотается к светлым неспроста. Прошепел Изольда. Конечно, спокойно пробасила Лара. Я делала все, чтобы предотвратить крупномасштабное вторжение. С помощью этого переговорного устройства я поддерживал связь с теми немногими магами, которые не считают наше королевство сосредоточением мирового зла. Поверьте, таких осталось немного. Видимо, повернулась к Александру. Взрыв солнца — всего лишь начало. Светлые не успокоятся, пока не вернут то, что было у них украдено. И что же? спросила я. Этого, к сожалению, мне выяснить не удалось. Поинтересуйтесь у Чарльза. На мгновение мне показалось, что Александр смутился. Однако он быстро пришел в себя и спокойно произнес: «Лара рыжая, приказываю вам вернуться в свои земли. Вам запрещается покидать оранжевый холм и контактировать с кем либо за его пределами. О своей дальнейшей судьбе узнаете чуть позже. Мое решение окончательное и обсуждению не подлежит». Темный властитель внимательно посмотрел на нас, но ни одна из гвин не возмутилась. Сестрицы уже смягнули, что на одну соперницу стало меньше, и это еще до начала отбора.